Мне легко было уснуть. Чего доброго закроешь глаза в кубрике с Малинова, а очнёшься в брюхе дракона, крикнул один матрос Ланту. На него все тут же зашикали, а невысокая коренастая женщина сказала: "Звуки над водой далеко разносятся". Шутник ухмыльнулся и замолчал. После полудня рядом с нами бросил якорь к Кендри. Не уверен, что у нас хватит на всех. В полголоса сказал Брэшен его капитану. Мы будем рады и тому, что вы сможете дать, ответил тот, покачав головой. Капитан Кендри был старый, старше моего отца, и лицо его покрывали морщины. А во взгляде застыло то же выражение, что было у Брэшена, когда тот опустился на колени возле сына и увидел его ожоги. Невыразимое горе стояло в этих глазах. Он уже столько лет мучится, сказал капитан. Пора дать ему волю. Должно быть, Кендри давно никуда не ходил, потому что выгружать с него оказалось почти что нечего. После разгрузки капитан поблагодарил свою немногочисленную команду за то, что помогли отвезти норовистый корабль вверх по реке и хмуро пожелал им найти новое хорошее место. Тут вмешался капитан Ливтрин, буркнув, что у драконьих торговцев есть два несокрушимых корабля, где пригодятся матросы, знающие эту реку. А я ведь почти и забыл, что в Кельсингре есть парочка таких, задумчиво проговорил капитан Кендри. Да мы их почти не использовали, с тех пор, как захватили. Смаленый лучше, у него осадка малая, и все вообще, но когда придет его черед, и оба они замолчали. Капитан Кендри мрачно кивнул. Ливтрин добавил капитанов нынче избыток, но опытным матросам всегда работа найдется. — Значит, Смолиной тоже намерен превратиться. Он пока не решил. Пока что нам без него не обойтись, но как только мы наберем команды на оба несокрушимых, Ливтрин погладил планшир своего корабля, словно сына по голове потрепал, решать ему закончил он. "Лехтрин, мы готовы", сказал капитан Уинтроу. И все таки быстро не получилось. День выдался погожий, и с берега до нас доносился сладкий цветочный аромат. Когда матросы прощались с проказницей, не обошлось без слез. Потом пришлось иначе закрепить канаты и якорные цепи, чтобы подвести носовое изваяние поближе к палубе Смолинова и чтобы можно было потом подобрать цепи. Я уже заметила, что торговцы очень бережливы. Думаю, они бы каждый клочок пеньки и парусина забрали, но трюм малинового не мог вместить всего. Матросы Кендри неуверенно ждали на палубе. И тоже ждал, скрестив руки на мускулистой груди и хмуро глядя вокруг. Потом Кендри встретился взглядом со мной, и... И вдруг, словно смутившись, втянул голову в плечи и попытался улыбнуться. Это выглядело гораздо более пугающе, чем когда он хмурился. Мои друзья забрались ко мне на крышу надстройки. Команда проказницы столпилась на палубе Смолинова. Янтарь плакала, не знаю почему. Носовое изваяние проказницы протянуло руки и взяло с нашей палубы бочонок. В его руках Он казался всего лишь большой кружкой. Проказница оглядела бочонок, потом вдруг с неимоверной силой, ударив большим пальцем, вышибла донышко, поднесла к губам и стала пить. Все ее цвета сделались ярче, и она засияла как новенькая. Но при этом с каждой детали, сделанной из диво-древа, посыпались краской, и лак. Доски обшивки и планшир засверкали невиданным блеском второй бочонок, третий Совершенному понадобилось куда меньше, заметил Перр. Он был в отчаянии, сказал Эйсон, если бы он не превратился, то умер бы. Наверное, потому из него и получились такие маленькие драконы. С той малостью серебра он не мог превратиться в больших. Проказница потянулась за очередным бочонком. Поймав мой взгляд, она подмигнула мне. Я покосилась на палубу, Осталось шесть бочонков. Я так и чувствовала источаемое Кендри волнение. Проказница выпила уже почти половину. С каждым бочонком она слегка менялась. Ее лицо было уже не вполне человеческим. Доски, выточенные из дивы древа, покрылись чешуёй. Проказница взяла еще бочонок, и когда она пила, раздался резкий треск. Проказница выронила пустой бочонок в реку, и вдруг Передёрнулась как лошадь от укуса слепня. "Боригейсь!" закричал капитан Лифтрин, но нам всем было некуда бежать, когда мачта проказницы повалилась, как срубленное дерево. К счастью для нас, мачта упала ближе к другому борту проказницы. Реи, канаты и вся оснастка посыпалась с неё, словно сучья в ураган. Я скорчилась, прикрыв голову руками, но основная масса обломков миновала нас. Мачта с парусами обрушилась в воду, и течение поволокло ее прочь. Матросы засуетились, спеша высвободить такелаж с там, где за него зацепились обломки мачты, чтобы нас не утащило следом. Кто-то что-то кричал, кто-то рубил канаты топором. Корабль содрогался, когда рухнувшая мачта пыталась увлечь его за собой. А когда я снова посмотрела на проказницу, то увидела только обломки, кружащиеся в воде. Потом обломки, сбившиеся в ненадежный островок, унесло вниз по течению. Сперва над ним возвышалась кромковая надстройка проказницы, потом она медленно погрузилась в воду. Это они весь фарват разобьют, — сказал кто-то, но я смотрела не туда. Среди отдельных плывущих по течению обломков барахтался серебряный дракон, в два раза больше драконов совершенного. Она "То нет!" воскликнула Альтия голосом полным боли. И правда, драконица погружалась в воду. Ее огромная серебряная голова со сверкающими синими глазами еще немного продержалась над водой, потом скрылась из виду. Альтия закричала, бессильно простирая руки к воде. "Погоди!" крикнул Брэшен. Я затаила дыхание. Чувствовала, как бьется драконица под водой. Сначала она боролась с течением, потом отдалась на его волю. Оно увлекало ее все дальше. Я развернула голову, разыскивая взглядом место, куда ее несло. Река там была мельче, и вот во все стороны полетели брызги. "Смотрите", закричала я, показывая туда. Над водой показалась голова, длинная шея, спинной гребень, и наконец, с неимоверным усилием серебряная драконица вырвалась на волю. Она распростёрла огромные крылья, стряхнув с них воду. И вода полетела вниз не каплями, а целыми потоками, будто из ведра. Драконица взмахнула крыльями. И я на миг испугалась, что она рухнет обратно в реку, но она ударила ими еще раз и тяжело поднялась в воздух, вытащив из воды длинный хвост. "Она летит", закричала Альтия. ее радость вторила радости, исходившей от драконицы, которая поднималась все выше. "Я так горжусь тобой", закричал Эйсон. Все засмеялись, а драконица неуверенно затрубила в ответ. "Не могу дотянуться", заорал друг Кендри. И Его отчаянный рев слился с радостным криком серебряной драконицы. Его на изваяние силилось добраться до оставшихся бочонков на палубе Смолянова, и Кендри кренился все больше. "Подвиньте бочки", приказал Ливтрин, и все, кто был на палубе, бросились выполнять быстро. Я почувствовала, как напрягся Смолиной, когда Кендри навалился на него. От этого баркас тоже накренился, и бочонок, который перекатывал один из матросов, вырвался у него из рук, подкатился к фальшборту и треснул. Кендри подхватил бочонок и поднес к орту, пролив серебро на палубу Смолинова. Са, смилыйся, охнул Ливтрин, но Дива древа Смолинова впитала серебро как губка. Так что не осталось и следа. Баркас слегка вздрогнул от удовольствия, но и только. Остальные бочонки перекатывали аккуратнее. Кендри больше не наваливался на нас и смолиной выровнялся. С берега доносились крики, люди там показывали на проказницу дракона, которая приноравливалась летать над водой. Когда Кендри взялся за четвертый бочонок, из трехога к смолиному подошла лодка. "Примите конец", крикнули из нее никто и не подумал. Маленькая женщина с красным лицом и густыми черными волосами встала посреди лодки. Вчера вечером в назначенный час произошло голосование. То, что вы делаете, запрещено советом Удачного. Решение наложить запрет утверждено советом Дождевых чещёб. Вы обязаны перестать делать это немедленно. Что ты сказала? Переспросил Ливтрин. Повтори, пожалуйста, попросил он, так как в эту самую минуту над нами радостно трубя пролетел большой серебряный дракон. Немедленно прекратите. Что прекратить? Грибцы в лодке выбивались из сил, удерживая ее вровень со смолиным. Похоже, каждый раз, когда им почти удавалось ухватиться за его якорный канат, наш баркас чуть смещался и оставлял их с носом. А та, что раньше была проказницей, снова и снова пролетала низко над нами, так что всем приходилось пригибаться под порывами ветра от ее крыльев, а лодку швыряла как игрушечную. К тому времени, когда женщина прокричала, что мы не должны помогать какому-либо кораблю превращаться в дракона, Кендри прикончил последний бочонок и игриво подбросил его в воздух. Волею случае тот упал как раз рядом с лодкой, И представительница совета чуть было не вывалилась за борт, один из гребцов чудом успел подхватить ее. Капитан Ливтрин укоризненно покачал головой, скорчив издевательскую гримасу. Любой ребенок знает: нельзя стоять в лодке. За это у тебя отберут корабль, закричала женщина, пока гребцы вели ее лодку обратно к берегу. Тебя накажут за неподчинение законному решению совета. Никто ее не слушал. Из Кендри получился очень яркий дракон, черный, с оранжевыми, розовыми и красными пятнами-полосками. Глаза его были зелеными, как нефрит. Он был меньше проказницы. И когда взлетел, то он не взревел, а скорее издал нежную трель. Вместе с проказницей Кендри принялся порхать у нас над головами. Один раз они сцепились в воздухе, будто хотели подраться, потом летели вверх по реке. Капитан Ливтрин оглядел свою палубу, где было слишком много матросов. Пора. Поднимайте якоря, с хочет домой. Он что-то с собой сделал. Пробормотал капитан Ливтрин, обращаясь к жене. Мы с Элис сидели на камбузе, и она показывала мне, что некоторые морские узлы на самом деле те же узлы, что моя мама использовала в рукоделии. И тут вошел капитан. Снаружи шел дождь, капли с капитанского непромоканца упали на маленькую плитку и зашипели, когда он наливал себе кофе. Сделал с собой, встревоженно переспросила Элис. Левтрин покачал головой. Мы идем быстро, резко объявил он, обращаясь ко мне. Просто потрясающе быстро. И добавил, поглядев на жену, быстрее, чем когда-либо с тех пор, как я стал капитаном. С этими словами он вышел обратно под дождь. Должно быть, у меня сделался испуганный вид. "О, не волнуйся, милая", ласково сказала Элис. "Просто корабль с нами шутки шутит. Уверена, скоро все уладится". Но для меня как бы быстро не шел смыленной, время путешествия вверх по реке тянулось очень медленно. Я научилась играть еще три песенки на дудочке. Спарк и Пер настаивали, чтобы я выучила больше морских узлов, и я удивила их, рассказав про рукоделие. Мне было трудно управиться с толстыми канатами, мои руки для этого были слишком малы и в них не хватало силы, но из тонкой бечевки мы с Элис вывязывали подставки под горячее. Я проводила с ней много времени, то на камбузе, помогая готовить еду, В ее каюте, слушая рассказы о ее детстве в Удачном. Когда мы вместе прогуливались по палубе, капитан Лифтрин часто смотрел на нас с тоской в глазах. По ночам, если погода была хорошая, мы спали на крыше надстройки, глядя перед сном на звезды в черном небе. Однажды вечером, когда баркас привязали на ночь к деревьям возле песчаного берега, мы с Янтарь отправились собирать какое-то растение, похожее на камыш. Она срезала несколько длинных стеблей, принесла на палубу и сделала из них свистульки. Пер стал учиться играть вместе со мной. Звук у этих свистулек был не такой приятный, как у деревянной дудочки, но нам нравилось, как получается. Нас часто выгоняли на корму, когда мы разучивали мелодии. Любимый давал мне и другие уроки в крохотной каюте, где жили он, Спарк, и я. Он рассказывал о снах, о том, как меняется моя кожа, об ответственности за судьбы мира и о том, как это сказывается на моей совести. Он рассказывал мне о других белых пророках и о том, как они изменили мир, порой не сделав на первый взгляд ничего особенного. Вопреки собственной воле я заслушивалась этими историями. Любимый понемногу начинал мне нравиться. Сколько бы я ни лелеяла свой гнев на него, когда скучала по отцу темными ночами. Он учил меня, что великие события часто проистекают из малых. Твой отец был нежданным сыном. Когда я был ребенком, то видел его во сне, и сны говорили мне, что он вряд ли выживет в раннем детстве, не говоря уже о том, чтобы дожить до зрелых лет. И я отправился к нему. И преодолел весь путь из Клерэсса до Оленьего замка, чтобы поступить на службу к королю Шрюду, ждать и надеяться, что я прав. Когда я впервые увидел твоего отца, он меня видеть не мог. Он был всего лишь маленьким мальчиком, который еле поспевал за строгим главным конюшем. А я выглянул из окна своей комнаты на башне и сразу узнал его. И позже в тот же день, когда один возница вздумал поиздеваться над ним, Мальчик оттолкнул его, не сказав ни слова. Ахби, я провел его через многое, продолжал он. И вовсе не по доброте душевной я нашел его и стал заставлять снова и снова выходить живым из передряг, терпя побои и унижения, вновь и вновь я оттаскивал его от смертного порога. Он прошел через боль и нужду, лишение и несчастную любовь, А больше всего на его долю выпало одиночество. Но он изменил мир. Благодаря ему драконы больше не сказка. В тот день любимый спрятал лицо в ладонях и расплакался. Я встала и ушла, не сказав ни слова. Я могла его утешить не больше, чем он меня. Когда мы причаливали в Кельсингри, все прошло так легко, что капитан Лифтрин мог только ругаться от изумления. Стояло ясное позднее утро, и в небесах кишели драконы. Там были драконы совершенного, уже подросшие с тех пор, как мы их видели. Там были проказница и Кендри, и красная драконица, с которой мы познакомились в Клиресе, и большая синяя по имени Тинтария. Но огромного черного дракона, помогавшего сравнять замок с землей, нигде не было видно. Сам город оказался огромным И дома в нем были такие большие, каких я никогда прежде не видела, даже в Сивилзбе. Это потому, что Кельсингр строилась с расчетом на драконов и элдерлингов, Объясни мне, Пер. Посмотри, какие широкие тут ступени. Посмотри, какие высокие двери вон в том доме. Он успел столько на рассказывать мне о здешних чудесах, что я сгорала от нетерпения в ожидании, когда нас пришвартуют. И тут подскочила от неожиданности, потому что Ланд вдруг закричал: "Хей, «Хэ это же Кленси! О, Эда и Эль! Марден! Ник, только посмотрите, они здесь! Они здесь в Кельсингре!" Он прямо аж скакал от радости, и мне не сразу удалось добиться от него, что он увидел среди встречающих людей из Оленьего замка, а точнее из магического круга королевы лучших магов моей сестры Нетл. Спарк никогда с ними не встречалась, а Пэр и вовсе знал не больше моего. Трое уроженцев Баッカ, невысокие, смуглые, темноволосые, выделялись из толпы высоких и стройных эльдерлингов, чья кожа и чешуя были всех возможных цветов и оттенков. Они здесь, чтобы отвезти нас домой, мягко проговорила Гентарь. Она обняла меня за плечи, и я терпела. Я обдумывала это слово домой. Для меня это будет вовсе не дом, но вскоре я познакомлюсь с людьми, которые служат моей сестре Нетл, с теми, кого она отобрала и обучила. Я расправила плечи и пригладила волосы, однако непослушные вихры опять встопорщились. Элдерлинский наряд приводить в порядок не требовалось. Он и так отлично выглядел на мне, сверкающий и безукоризненный. Когда мы подошли ближе к причалу, я заставила себя улыбнуться и помахала рукой. Пэр взял меня за другую руку. Он бы гордился тобой, шепнул Пэр. Кельсиндра оказалась в точности такой чудесной, как Пэр ее описывал, но ужасно утомительной для меня. Перед глазами все плыло и мешалось. По улицам гуляли празднично одетые элдерлинги, живые и призрачные. Нас принимали с почётом, условно особка королевской крови. Тут пыр напомнил мне, что я вообще-то и есть особа королевской крови. Чтобы защититься от Кельсингры, маги из круга Нетул держали свои стены поднятыми так высоко, что я их почти не чувствовала. Попыталась последовать их примеру. Ну, должно быть, остатки змеиной слюны еще бродили у меня в крови, делая меня более чувствительной к магии. Все красоты и чудеса Кельсингры Не могли очаровать меня настолько, чтобы я согласилась терпеть постоянный гул голосов и водоворот миражей. Женщина по имени Кленси, старшая среди магов, напоила меня чаем с мятой и валерианой, оставившим горькое мрачное послевкусие. Ну, как она и обещала, это помогло приглушить голоса. Но одновременно чай вытащил из глубин души на свет мое горе. Даже во время перов и его Даже когда два дракона, бывшие совершенным потребовали встречи со мной, даже когда я произносила тщательно заученную речь, благодаря всех за мое спасение, слезы не переставали течь по моим щекам. Драконы сказали, что сохранят память о моем отце, как о друге драконов, и мстители за них. Пока в небесах парят драконы, а в море плавают змеи, его не забудут. Они сказали: Как им жаль, что они не смогли пожрать его тело, чтобы сохранить навеки его воспоминания. Услышав это, я так ужаснулась, что рассмеялась вслух. К счастью, драконы решили, что я радуюсь их желанию пообедать отцовским трупом. Потом все закончилось, и я уснула, но и тут мне не было покоя. Далекие голоса продолжали донимать меня. И даже когда я переправлялась в маленькой лодке вдоль переброшенного на другой берег каната, в место, которое звалось просто Заречье. Я слышала голоса и узнавала, что произошло с мостом, лежащим на дне под нами. Там в Заречье маги помогали тем, кого звали отмеченными. Они работали тут уже два месяца и, как мне рассказали, творили настоящие чудеса для этих людей. Считалось, что четыре женщины смогли забеременеть благодаря тому, что маги погладили их по животу и отворили там что-то. Молодой мужчина, умиравший из-за того, что больше не мог нормально дышать, исцелился и смог отпраздновать третий день рождения своего сына. И всеми этими прекрасными событиями считали люди они обязаны моему отцу, пожелавшему, чтобы сюда прислали магов. Но теперь маги должны были уйти, потому что прибыла я. Мне выделили для отдыха прелестную комнату, где в стенах и потолке резвились рыбки. Мне было тошно смотреть на них. Король Рейн и королева Малта пришли навестить меня в тот же день, когда Кленси сказала им, что мы все больше не можем задерживаться в Келсинге. Только благодаря чаю, которым я пою ее, она остается в здравом уме и не растворяется. Вы зовете это утонуть в воспоминаниях. Если она задержится здесь дольше, то вовсе перестанет замечать происходящее наеву. Мы должны отвезти ее домой. Вы отправитесь туда через колонны, как и пришли, спросила королева Малта, и магики внули. Любимый прежнему оставался янтарь. Она сидела у моей постели, держа мою ладонь рукой в перчатке. Отчая и с новой силой нахлынувшей тоски я опять не взлюбила эту женщину. Мне не нравилось, что она прикасается ко мне, но прикосновения помогали мне удержаться там, где я была. Лучше всего это удавалось перу. Он был настолько невосприимчив к магии, что я могла спрятаться в нем. Но когда я поделилась этим с Кленси, она нахмурилась и сказала, что так я вытягиваю его силой и могу ему навредить. С тех пор Кленси не подпускала перу ко мне. Би опасно путешествовать сквозь камни", возразила Янтарь. "Кленси, сохраняя ледяное спокойствие, сказала: Мастер Силы решила, что весь круг отправится с вами и проведет вас всех к Леннему замку за один раз. "Я против", сказала Янтарь голосом шута, а Клэнси ответила: "Решать не вам и не мне. Завтра мы отправляемся". Я с облегчением вздохнула и провалилась в сон, не удосужившись дослушать, как мои спутники прощаются с королевой и королем Элдерлингов. Скоро я увижу сестру и Ридла.